Только что я хотел пришпорить лошадь, чтобы осуществить свое намерение. Как меня осенила новая, на мой взгляд, весьма удачная мысль. Еще вчера на Друзенгемском постоялом дворе я приметил очень чисто одетого хозяйского сына, который сегодня поутру, занятый какими-то хозяйственными хлопотами, приветливо кивнул мне. Он был одного со мной роста, и при беглом взгляде чем-то напомнил мне меня самого. Задумано-сделано. Я поворотил лошадь и вмиг очутился в Друзенгейме. Поставив ее в конюшню, я без всяких околичностей попросил парня одолжить мне свое платье, сказав, что хочу, мол, устроить веселую шутку в Зезенгейме. Я не успел бы договорить, как он согласился, похвалив меня вдобавок за намерение позабавить тамошних барышень. Такие они славные и добрые, особенно Мамзель Рикхен. Да и родители любят, чтобы все вокруг были веселы и довольны. Он внимательно посмотрел на меня и, по моему виду, рассудив, что я человек бедный, сказал, Ежели вы хотите понравиться, то это самое верное дело». Тем временем мы уже почти переоделись. Собственно, ему не следовало отдавать мне свое праздничное платье в обмен на мое. Но он был доверчив, да к тому же в конюшне оставалась моя лошадь. Через минуту я уже щеголял в новом наряде, и мой приятель с удовольствием разглядывал своего двойника. «Черт возьми, братец!» — сказал он, протягивая мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Смотри, не попадайся на глаза моей девушки, а то она чего доброго перепутает нас». Волосы мои за последнее время отросли, и я мог причесать их на его манер. Вглядевшись попристальнее в хозяйского сына, Я решил для пущей забавы подвести сженной пробкой брови наподобие его, более густых, и ближе соединить их над переносицей, чтобы вдобавок к моему загадочному предприятию придать себе еще и загадочный вид. «Нет ли у вас какого-нибудь поручения в пасторский дом?» — спросил я, принимая у него из рук шляпу с лентами. «Чтобы мне было зачем туда явиться». — Ладно, — отвечал он, — но тогда вам придется часа два подождать. У нас тут есть родильница, я вызовусь доставить пирог госпоже пасторше, а отнесете его вы. Тому уж не до спеси, кто повеселиться захотел. Я решил подождать, но эти два часа показались мне нескончаемыми. Я уже изнывал от нетерпения, когда на исходе третьего пирог был, наконец, извлечен из печи. Мне вручили его еще совсем горячим. Держа в руках эту верительную грамоту, в сиянии солнечного дня я двинулся в Зейзингейм. Часть пути меня провожал мой двойник, пообещавший вечером тоже прийти туда и принести мне мое платье. Но я поспешил отклонить это предложение, заверив, что сам доставлю ему его костюм. Я недалеко ушел со своей ношей, завязанной в чистую салфетку, Когда вдали показался мой друг и обе девушки, они шли мне навстречу. Сердце мое сжалось сильнее, чем ему полагалось сжиматься под этой курткой. Я остановился и перевел дыхание, обдумывая, как мне вести себя. Тут я заметил, что местность мне благоприятствует. Они шли по другой стороне ручья, который точно так же, как лук, где он протекал, разделял наши дороги. Когда они оказались напротив, Фредерика, еще издали меня заметившая, крикнула. «Георг, что ты несешь?» Сообразив прикрыть лицо шляпой, которую я снял для приветствия, я высоко поднял свой узелок. «Крестильный пирог!» — воскликнула она в ответ. «Как здоровье твоей сестры?» «Неплохо!» — отвечал я, стараясь говорить хоть и не по-эльзаски, но все же на чужеземный лад. «Снеси его к нам домой», сказала старшая сестра, «и если не достанешь матери, отдай служанке. Да подожди нас, мы скоро вернемся, слышишь?» Я торопливо пошел своей дорогой, окрыленной надеждой, что все сойдет хорошо, раз начало было так удачно, и вскоре достиг пасторского дома. Ни в доме, ни на кухне никого не было. Мне не хотелось беспокоить хозяина, который, как я полагал, работал в своем кабинете. И потому я уселся, поставив пирог рядом с собой, на скамейке возле двери и надвинул шляпу на глаза. Я не припоминаю ощущения более приятного — сидеть здесь, на пороге, через который я еще так недавно выбежал в отчаянии. Опять видеть ее, опять слышать ее милый голос, вскоре после того, как мое мрачное настроение предрекало нам долгую разлуку. Каждую минуту ожидать ее и ожидать разоблачения, при мысли о котором у меня колотилось сердце, хотя в этом двусмысленном случае разоблачение меня и не позорило. Ведь я ознаменовал начало знакомства с шуткой куда более веселой, чем те, над которыми мы смеялись вчера. Любовь и нужда – лучшие учителя, а на сей раз они действовали заодно, и ученик не был их недостоин. Ну вот, служанка показалась у амбара. «Ну что, удались пироги?» — крикнула она мне. «Как здоровье сестры?» «Все благополучно», — отвечал я, указывая на пирог и не поднимая глаз. Она взяла салфетку и пробурчала. «Что это ты какой сегодня?» «Верно, опять Бертхен загляделась на другого. А мы за нее платись. Хороший это будет брак, если и дальше так пойдет». Она говорила достаточно громко. Пастор подошел к окну и спросил, в чем дело. Она указала на меня, и я встал и обратился к нему, по-прежнему прикрывая лицо шляпой. После того, как он, сказав мне несколько ласковых слов, пригласил меня остаться, я направился в сад, но столкнулся с пасторшей, в эту минуту, входившей в ворота. Она меня кликнула. Солнце светило мне прямо в глаза, А потому я опять извлек пользуясь из своей шляпой и, расшаркавшись, приветствовал ее. Она направилась к дому, прося меня не уходить, хоть слегка не перекусив. Я принялся шагать взад и вперед по саду. До сих пор все сходило благополучно, но у меня все же замирало сердце при мысли, что молодые люди вот-вот будут здесь. Неожиданно ко мне подошла зачем-то вернувшаяся пасторша и, намереваясь задать мне какой-то вопрос, Заглянула мне в лицо Я уже не мог его спрятать И слова замерли у нее на устах «Я искала Георга», — сказала она после минутного молчания «А нашла вот кого Вы ли это, молодой человек? Сколько же у вас обличий?» «Всерьез, лишь одно», — отвечал я «А в шутку сколько угодно» «Шутки я вам портить не стану», — улыбнулась она отправляйтесь к на лужок за садом и приходите обратно, когда пробьет 12 а я уж помогу вашей затее. Я повиновался, но только что я оставил позади изгороди деревенских садов и подошел к лугу, как на дороге показалось несколько крестьян, обстоятельства поверхшие меня в смущение. Я свернул в рощицу на ближайшем пригорке, чтобы сохраниться в ней до условленного часа. Но как же я был удивлен, когда моему взору представилась расчищенная площадка со скамейками, поставленными так, что с каждой открывался красивый вид на окрестности. Здесь виднелась деревня с колокольней, там Друзенгейм, а позади него лесистые Римские острова, напротив Вогезы и, наконец, Страсбургский собор. Все эти напоенные простором картины были заключены в рамки кустов так что невозможно было себе представить ничего более отрадного и ласкающего взор. Я опустился на первую же скамейку, и на толстом стволе одного из деревьев заметил маленькую продолговатую дощечку с надписью «Покой Фредерики». Мне и в голову не пришло что я, быть может, явился сюда этот покой нарушить. Зарождающейся страсти то и хорошо что она одинаковая не сознает своего возникновения и не помышляет о конце. Радостная и светлая, она не чует, что может породить беду. Не успел я, оглядевшись, предаться сладостным грезам, как послышались чьи-то шаги. Это была сама Фредерика. «Георг, что ты здесь делаешь?» — еще издали крикнула она. «Я не Георг», — отвечал я и побежал ей навстречу но тот, кто тысячу раз умоляет вас о прощении. В изумлении она попятилась, но сейчас же овладела собой и с глубоким вздохом проговорила. «Гадкий человек, как вы меня напугали!» «Один маскарад принудил меня прибегнуть к другому!» — воскликнул я. «И первый был бы непростителен, если бы я хоть сколько-нибудь знал, к кому я еду. А за второй вы меня простите хотя бы уже потому, что я принял образ человека...» к которому вы так дружески расположены». Ее побледневшие щеки окрасились прелестнейшим румянцем. «Я не обойдусь с вами хуже, чем с Георгом, но сядемте. У меня ноги подкашиваются от испуга». Я подсел к ней крайне взволнованный. «От вашего друга мы уже знаем все, что произошло до сегодняшнего утра», сказала она, «а теперь расскажите дальнейшее». Не заставив ее дважды просить, Я описал свое отвращение к моему вчерашнему обличью и мое бегство из их дома в столь комических тонах, что она примила и привесело рассмеялась. Затем я рассказал все прочее с подобающей скромностью, но достаточно взволнованно, чтобы это могло сойти за любовное объяснение в исторической форме. Радость нового свидания я ознаменовал поцелуем, запечатленным на ее руке, которое она сдержала в моих. Если вчера, когда мы гуляли при Луне, говорить пришлось только ей, то сегодня я щедро оплатил этот долг. Радость вновь ее видеть, высказывать ей все, что я вчера таил про себя, была так велика, что я в своей болтливости не заметил, как она сделалась задумчивая и молчаливая. Она несколько раз глубоко вздохнула, а я вновь и вновь просил у нее прощения за причиненный испуг. Сколько времени мы просидели так, не знаю. Но вдруг до нас донеслось ⁇ Рикхен, Рикхен ⁇ Это был голос ее сестры. То-то будет история, произнесла Фредерика, вновь обретая всю свою веселость. Она подойдет с моей стороны, добавила она и наклонилась, заслоняя меня собой. Отвернитесь, чтобы она вас не сразу узнала. Сестра вышла на площадку, но не одна а с Вейландом и оба, завидев нас, остановились, как вкопные. Внезапно заметив пламя, силой вырвавшейся из-под крыши мирного дома или столкнувшись с чудищем, чье уродство в одинаковой мере возмущает и пугает нас, мы не испытываем большего ужаса, чем ужас, охвативший нас при виде того, что мы в душе считали невозможным. «Что это значит?» — в испуге вскричала сестра — «Что это? Ты с Георгом? Рука в руку? Как это понять?» «Милая моя!» — с серьезной миной отвечала фридерика «Этот бедняга просит у меня прощения за один проступок. Он будет и тебя просить о том же, но ты должна наперед простить его». «Ничего не понимаю, ровно ничего не понимаю», — произнесла сестра, качая головой, и взглянула на Вейланда, который, будучи человеком уравновешенным, стоял совершенно спокойно, молча, созерцая эту сцену. Фредерико поднялась, увлекая и меня за собой. «Нечего медлить!» — воскликнула она. «Просите прощения и получайте его!» «О да!» — произнес я, приближаясь к старшей сестре. «Прощение мне крайне необходимо!» Та отшатнулась, вскрикнула, во весь голос, и лицо ее залилось краской. Потом она бросилась на траву громко смеясь и не имея сил остановиться. Войланд тоже рассмеялся, с довольным видом прибавив. «Ты отличный малый!» и от души потряс мне руку. Обычно он был не очень-то щедр на ласки но на сей раз в его рукопожатии чувствовались теплота и одобрение тоже, впрочем, весьма сдержанные. Немного передохнув и придя в себя, мы двинулись обратно в деревню. По дороге я узнал, как произошла эта чудесная встреча. Под конец прогулки Фредерика оставила сестру и Вейлэнда вдвоем, чтобы до обеда посидеть несколько минут в своем любимом уголке. Когда же те явились домой, мать спешно послала их за Фредерикой, так как обед был уже готов. Старшая сестра шумно веселилась, и узнав, что мать уже проникла тайну воскликнула «Теперь еще остается провести отца, брата, работника и служанку». Когда мы уже подошли к калитке, было решено, что Фредерика с Вейландом отправится вперед. Служанка работала в огороде, и Оливия, будем и здесь называть этим именем старшую сестру, крикнула ей «Погоди минуточку, мне надо тебе кое-что сказать». Оставив меня возле изгороди, она шагнула к девушке. Я видел, что они серьезно что-то обсуждают. Оливия уверяла ее, что Георг поссорился с бербхем и, видимо, не прочь жениться на ней. Девушке это пришлось по вкусу. Меня подозвали, и с тем, чтобы я подтвердил сказанное. Деревенская красотка потупила взор и не поднимала его, покуда я почти вплотную не приблизился к ней». Вдруг увидев чужое лицо, она громко вскрикнула и пустилась на утек. Оливия велела мне бежать за нею и остановить ее, пока она не наделала шуму в доме. Сама же пошла взглянуть, чем занят отец. По дороге Оливия встретила работника, весьма неравнодушного к служанке. Я же тем временем догнал девушку и схватил ее за руку. «Подумай только, какая радость!» — сказала Оливия парню. Дело с Бербхен расстроилось, и Георг женится на Лизе. «Так я и знал», — отвечал добродушный малый и остановился в растерянности. Я растолковал девушке, что мы хотим подшутить над хозяином. Мы с ней направились к парню, который попытался спастись бегством. Но Луиза привела его обратно, и он, узнав, в чем дело, только недоуменно развел руками. Все вместе мы пошли к дому. Стол уже был накрыт, и отец сидел в столовой. Оливия, заслонив меня, встала на пороге и спросила. Отец, ты ничего не будешь иметь против, если Георг сегодня пообедает с нами. Только позволь ему не снимать шляпы. Сделайте одолжение, отвечал старик. Но почему такая странная просьба? Что, он расшибся, что ли? Она подтолкнула меня вперед, и я стоял перед ним, как был в шляпе. «Нет», — отвечала Оливия, — «но у него под шляпой целый выводок птиц. Я боюсь, как бы они не вылетели и не наделали беды. Это страшно, резвые птицы». Отец посмеялся шутки, хотя и не понимал, к чему она. В то же мгновение Оливия стащила с меня шляпу, раскланилась и велела мне сделать то же самое. Старик посмотрел на меня, узнал, но не поколебался в своем пасторском спокойствии. «Ай, ай, господин кандидат!» — только воскликнул он, грозя мне пальцем. «Вы быстро пересели в другое седло, а я за одну ночь потерял помощника, который еще вчера так услужливо предлагал иной раз произносить за меня еженедельную проповедь». Сказав это, он от души рассмеялся, и мы уселись за стол. Моисей пришел позже других. Всеобщий баловень, он привык не слушать обеденного Колокова. Кроме того, он вообще обращал мало внимания на окружающих, даже когда перечил им. Чтобы сразу не вызвать у него подозрений, меня посадили не между двух сестер, но на нижнем конце стола, где иногда сиживал Георг. Войдя в дверь позади меня, он сильно хлопнул меня по плечу и сказал, «Хлеб до да соль, Георг!» «Спасибо, Борчук», — отвечал я. Чужой голос, чужое лицо испугали его. «Что скажешь?» – воскликнула Оливия. «Разве он не похож на своего брата?» «Да, сзади», – отвечал мальчик, тот чужо-владевший собой, «как и на всех людей». Не обращая больше на меня ни малейшего внимания, он принялся уписывать кушине с которыми мы уже покончили. Время от времени, когда вздумается, он вставал и зачем-то выходил в сад и во двор. К концу обеда появился настоящий Георг и внес еще большее оживление в эту сцену. Чтобы возбудить его ревность, его стали уверять, что теперь он будет иметь во мне соперника. Но он был достаточно скромен и в то же время хитер. Ему удалось так бестолково смешать в одну кучу свою невесту своего двойника и обеих барышень, что под конец никто уже не понимал, о ком идет речь и ему предоставили возможность в спокойствии выпить стакан вина и съесть кусок его собственного пирога. После обеда заговорили о прогулке. Мне неловко было идти в крестьянском платье. Однако девушки, еще утром узнав, кто так поспешно сбежал от них, вспомнили, что в шкафу висит отличная бикеша одного родственника, который он, бывая здесь, надевал на охоту. Я, однако, отклонил это предложение, внешне шутливо, внутренне же, из тщеславного нежелания испортить в образе родственника то хорошее впечатление, которое я произвел в образе крестьянина. Отец удалился соснуть после обеда, мать, как всегда, была занята хозяйственными хлоптами. Мой друг предложил мне что-нибудь рассказать, и я тотчас же согласился. Мы перешли в просторную беседку, и там я рассказал сказку, впоследствии записанную мной под заглавием «Новая Мелузина». «Новая Мелузина». Гёте, отказавшийся по совету друга Вейланда тогда же записать эту сказку, сообщил в письме Шиллеру от 4 февраля 1797 года о своем намерении осуществить давний замысел. В 1807 году Он начерно набросал эту сказку, но только в 1812 году начисто ее продиктовал, видимо, предназначая таковую для десятой книги «Поэзии и правды», над которой он тогда работал. От этой мысли он позднее отказался, находя что в нынешнем ее виде, она лишилась своей былой наивной непринужденности. «Новая мелузина» впервые была опубликована в 1816 году, а в 1821 году вошла в состав «Годов странствий» Вильгельма Мейстера. Она относится к новому Парису, приблизительно так, как юноша, к мальчику, и я привел бы ее здесь, если бы не боялся причудливой игрой фантазии повредить той сельской простоте, которая столь пленительно нас здесь обступает. Короче говоря, я достиг всего, что вознаграждает авторов и рассказчиков подобных историй. Разжег любопытство, подстряхнул к желанию преждевременно разгадать непроницаемые тайны, обманул ожидания, сбил в толку слушателей, благодаря подмене странного еще более странным, возбудил их страх и сострадание, и, наконец, обратив внешнюю серьезность в остроумную и веселую шутку, Умиротворил их дух и дал пищу воображению для новых картин, а уму – для дальнейших размышлений. Если кто-нибудь, прочтя эту сказку, напечатанной, усомнится в том, что она могла произвести такое впечатление, пусть вспомнит, что человек, собственно говоря, призван непосредственно воздействовать в настоящем. Письмо — это злоупотребление языком, чтение про себя — жалкий суррогат речи. Человек во всю мощь воздействует на другого своей личностью, юность же всего сильнее воздействует на юность, благодаря чему и возникают самые чистые влияния. Те, что оживляют мир и противоборствуют его вымиранию, нравственному и физическому. В наследие от отца ко мне перешла своего рода наставительная говорливость. От матери же умение убедительно и живое воссоздавать все, что может породить или охватить фантазия. Дар освежать старые сказки, придумывать и рассказывать новые, более того, рассказывая, придумывать. Из-за отцовского наследия я часто вызывал раздражение в обществе, ибо кому охота выслушивать чужие мнения, в особенности мнения юноши, которые при малом его опыте всегда кажутся неубедительными. Зато мать щедро наделила меня качествами, годными для развлечения людей. Ведь даже самая пустая сказка исполнена прелести для живого воображения, и наш ум с благодарностью воспринимает самое скудное ее содержание. Такими рассказами, не стоившими мне ни малейших усилий, мне удавалось завоевывать любовь детей. Волновать и забавлять молодежь, привлекать к себе внимание старших. Правда, в обществе таком, каким оно бывает обычно, мне пришлось очень скоро отказаться от подобных затей, от чего я потерял немало удовольствий и духовных радостей. И все же эти два родительских дара всю жизнь сопровождали меня в соединении с третьим, потребностью выражаться образами и сравнениями. Проницательный и остроумный доктор Галь, учитывая эти свойства, которые он открыл во мне, утверждал на основании своего учения, что я рожден народным оратором. Галь, 1758-1828 года жизни. Врач и френолог, пытавшийся определять по форме черепа умственные способности и склонности человека. Гёте, признавая его анатомические работы, не соглашался с его френологическими теориями. Его открытие изрядно меня перепугало, ибо если это так, если в этом мое действительное предназначение, то поскольку с моей нацией говорить не о чем, все, за что бы я ни брался, стало бы лишь неправильно выбранным жизненным путем.